Глава двадцать Сердце Twilight Спаркл. Часть вторая. «Погоди, погоди!» — ахнула я. «Она заставила их отпустить ее своим нытьем?» «И отдать ей!» — смеялся Каламити. «Сих драгоценные камни!» Спайк кивнул. На морде дракона сияла огромная улыбка. «Нужно это запомнить!» — сказала Вильвет Ремеди с опасной, шелковистой интонацией в голосе. «Ну здорово, Спайк!» — пробормотал Каламити. — Теперь мы обречены! Я стучала копытом по полу пещеры, аплодируя. — Расскажи нам еще! Это было здорово! Каламити повеселил рассказ о том, как Рейн Будеш встал на защиту буйволов, Вилетри Меди болела за Флутершай, которая заботилась о занемогшем Фениксе, и я уверена, что разговоры о прошлом, особенно от Вайлайт Спаркл, доставили Спайку просто море удовольствия. Я открыла сидельные сумки, достала каждому из нас по бутылке спортколы. Одна из бутылок закатилась за аудиопроигрыватель, который я нашла на скале. и Ее пришлось выдергивать оттуда. Часть меня все же чувствовала себя плохо из-за стил Хувза, который не мог быть сейчас с нами и слушать эти воспоминания. Но я очень хорошо поняла, почему Спайк не хочет, чтобы рыцарь Министерства технологий рыскал по его логам. Поэтому я старалась запомнить все истории, чтобы потом пересказать ему. Окей. «Вот еще одна. Это история про первую зимнюю уборку Твайлайт Спаркл». «А че такое-то зимняя уборка?» – спросил Каламит, открывая Спаркл, которую я передала ему. Морковный напиток брызнул ему в мордочку. Он посмотрел на меня. да ладно!» – хмыкнула я. «Я была должна тебе за Министерство крутости. Он нахмурился, а затем усмехнулся. Вельвет Ремеди пролевитировала платок, чтобы вытереть ему морду. Спайк весело смотрел на нас, ожидая, пока Каламити вытрется, прежде чем ответить. Но это когда пони в Понивилле убирают зиму, чтобы весна могла начаться вовремя. По его физиономии было видно, как он осознает, что ни один из нас не имеет ни малейшего понятия, о чем идет речь. Двое из нас были из стойла, так что никогда даже не видели зимы. Каламити провел в изгнании достаточно времени, чтобы пережить несколько, но то были дикие зимы, которые убирались сами по себе. Пегасы давно уже не помогали сезонам сменять друг друга. Ну, обычно в Эквестрии сезонам помогали сменяться при помощи магии, но Пеннивиль был построен зимними пони, поэтому у них была традиция убирать зиму по-зимнепонски, без магии. Но ведь единороги и пегасы тоже жили там, удивилась Вильвет. Почему же они не использовали магию? Спайк кивнул. В первый раз мне это тоже показалось глупым. Первые полдюжины раз, если по-честному. Однако, когда я посетил Филадельфию, я все понял. — Что понял? — спросила я. — Ну, земным пони труднее. У них нет магии, у них нет крыльев. В большинстве случаев они работают втрое больше, чтобы сделать вдвое меньшую работу. Но они делают и не жалуются. Вы не найдете пони более гордых и упрямых, чем земные. Мне показалось, что Спайк говорит очень обобщенно. Однако я задумалась, можно ли его слова приложить к нашему закованному в сталь другу Конечно, земные пони очень изобретательны. Подождите, пока я расскажу вам историю про то, как Пинки Пай преследовал Рэйнбудэш и Гриффину на безумной летательной машине. Они всегда ищут способ сделать трудную работу проще. Вот почему земные пони всегда были тем, кто двигал прогресс вперед. В Эквестрии даже колесо бы не появилось, не будь земных пони. — В это я готов поверить, — согласился Каламити. — Но в ту часть про колесо. Но я не поверю в то, что земные пони смогла угнаться за Рэйнбудэш. Я улыбнулась. Спайк вернулся к своему рассказу. Все началось с того, что Твайлот разбудила меня очень рано. И я же сказал, что вам здесь не рады! Я обернулась, полагая, что Стил Хуфс, должно быть вошел в пещеру. Может быть, он услышал, о чем мы говорили, и хотел что-нибудь сообщить по поводу земных пони, в первую очередь об их гордости и упрямстве. Стил Хуфс пятился в пещеру. Нехорошо. — Извиняюсь за вторжение, — сказал стальной рейнджер, — но у нас неожиданные гости. Жарьте меня, если это необходимо, но, возможно, вы сначала захотите разобраться с ними. Каламити почти зарычал. — С ними? Четыре пегаса, полностью закованные в ужасающую черную броню анклава, влетели в комнату и приземлились перед нами. Спайк отреагировал немедленно. Дракон с зелеными шипами встал в полный рост, расправив крылья во всю длину и полыхнул огнем. «Вам здесь не рады!» Они проявили твердость, хотя двое из них отскочили назад на длину корпуса. «Кажется, у вас посетители», — заметил ведущий анклавовский Пегас обыденным тоном. «Они здесь по моему приглашению! Вы нет!» Ведущий Пегас поднял передние копыта в примеряющем жесть. «Мы здесь только, чтобы убедиться, что они успешно найдут дорогу под облака», — сказал он благожелательно. «Я думаю, мы и сами найдем путь». Каламити принял боевую стойку. Он толкнул рычаг пониже спускового зажима боевого седла. Рычаг, которого не было до нашего посещения башни Тенпони. Я услышал щелчок от смены типа патронов. Рог даю на отсечение, сейчас зарядились бронебойные. — Не стреляй в них! — прошепела Вельвет и меди в сторону Каламити. — Дай нам, по крайней мере, попробовать решить дело миром. — Вы только посмотрите, кто это! — воскликнула одна из анклавовских пегасок, присвистнув. «Да у нас тут Дашит!» «И не просто Дашит!» — признёс один из законных черных жеребцов. «Это же дедшот Каламити!» «Конские яблоки!» — едва слышно пробормотал наш Пегас. Командир отряда перевёл взгляд на Пегаса, опознавшего моего друга. «Ты уверен?» О, да. Победитель соревнования на звание лучшего юного стрелка четыре года подряд? Как уж забыть того, кто побил тебя!» Гадшот! прошептал Каламити, широко раскрывая глаза. Командир повернулся в сторону Каламити, задерживая на нем свои светящиеся огненные окуляры. «Но «Ну ничего ж себе! Из офицера с наградами в предателя-убийцу!» Магические камни на антеннах оружия его боевого седла начали светиться огненно рыжим цветом. «Извини, дракон, но это все меняет!» Спайк так не думал. «Проваливайте, пока я вам еще разрешаю!» Явно теряя терпение, рявкнул он. — Ты, кажется, забываешься, кто здесь командует, дракон, — сказал лидер, не меняя тон. — Сейчас мы уйдем в знак доброй воли, но мы заберем с собой этого преступника. Он указал копытом на коламите. Ты, кажется, забываешь, кто хорош на вкус с кетчупом. — Эй, слушай! — вновь заговорила кобылица в зловещей черной питаемой магии броне. — Дракон, сэр! Награда за его голову стоит приличной кучи самоцветов. Намного вкуснее любого пони, знаете что? Отдайте его нам, и награда ваша!» Спайк замолчал и моргнул. «Самоцветы!» «О нет, он не станет!» «Только не после всего того, что он рассказал нам о друзьях, особенно о его друзьях!» Пегаска кивнула. «Много самоцветов!» «Много самоцветов!» «Ага!» Спайк склонил голову, как будто слушая голос, который мы не могли слышать. Вы ворвались в мой дом и пытались подкупить меня самоцветами, прося взамен выдать вам одного из моих гостей. Гостя, которого вы заклеймили именем кобылицы, которая не только была моим хорошим другом, но и носителем элемента верности. Э, да? Анклавской кобылице, кажется, не нравилось, к чему шел разговор. Я, в свою очередь, почувствовала облегчение и даже позволила себе легкую улыбку. Спайк потянулся вперед одним когтем и обрушил его на спину кобылы, пригвождая ее к полу. Он наклонился очень-очень близко к ней и другим когтем поднял ее забрало так, что они могли посмотреть друг другу в глаза. Спайк фыркнул с гуском пламени в ее магическую броню, поджигая анклавовскую кобылицу. Она кричала и билась на протяжении невыносимо долгой секунды или двух, прежде чем погибнуть. Из щелей в насекомоподобном металлическом панцире застроился дымок. Я услышала, как Каламити издает приглушенный вздох, в то время, как я сама давилась от запаха. Я подумала, что не скоро смогу еще есть жареное мясо. — О богини! — простонала вильветримери. Спайк снова поднял коготь. Остальные пегас-анклава улетели в ночь. — Что ж, теперь у меня будут неприятности. — Мы должны остаться! Мы должны помочь! Не особо горю желанием стрелять в тех, кто может быть моим родственником. Но нужно сделать все необходимое и сделать это правильно. Спайк покачал головой. Нет. Будет лучше, если вы покинете это место, прежде чем они вернутся. Как только они увидят, что их добыча исчезла, у них будет меньше причин задавать вопросы. Я с беспокойством посмотрел на Спайка. Что если они заглянут глубже? Я не предоставляю им такой возможности. Хувс, стоящую входа в пещеру, предложил. — Если здесь есть что-то, что ты не хочешь им показывать, будет лучше, если пегасы будут уверены, что мы где-то в другом месте, а не прячемся внутри. Он обернулся к Каламити. — Мы должны некоторое время лететь выше облаков. Каламити кивнул. — Пусть увидит нас где-нибудь, но только не здесь. Он посмотрел на меня. — Есть что сказать? Двинем к новой плузе, снизимся и повернем к узловой станции Р-7 после того, как помозолим им глаза. «Это хорошая возможность избавиться от лишнего груза», добавил Вильве Тремеди с одобрением. «Сгрузим и соберем верстак Каламити». Я кивнула. Решение было принято. Мы отвлечем внимание пегасов от пещеры Спайка. Я лишь надеялась, что они не станут стрелять по нам. Хотя, если бы мы погибли в блеске славы ради спасения садов Эквестрии, это бы того стоило. «Перед тем, как мы уйдем», — сказал Вильве Тремеди Спайку, «у меня есть вопрос, на который ты мог бы ответить». У меня в груди ёкнуло. «Пожалуйста, только не о Флаттершай!» «Конечно!» дружелюбно ответил Спайк. «Что это за башни?» спросила Вельвет к моему облегчению. «Высокие, тонкие, белые. Пока мы летели сюда, я видела несколько, огромные ростом с гору». «Они были созданы для проекта одного пони», ответил Спайк одновременно с Каламити. «Это проект обеспеченности пегасов!» заявил тот. Оба переглянулись. «Оки-доки-локи». «Проект одного пони?» — спросила я. Каламити выглядел обиженным из-за того, что я не обратила внимания на его точку зрения первой. Ты упоминал его раньше. Для чего он был нужен? Спайк открыл рот, но сделал паузу. Потом поднял коготь и опять остановился. Наконец он признался. «Вообще-то я не знаю. Я проводил все свое время с Твайлэд. Я правда не знаю, чем занимались другие министерства». Единственное, что мне известно, это то, что программа называлась «Проект одного пони». Это была идея Рейнбоу Дэша, в основном это было все, чем занималось Министерство крутости. «Только с официальной точки зрения», — вставил Стилхус. Теперь я повернулся к Каламити. «Проект обеспеченности пегасов?» ну, «Я не могу точно сказать, что сначала это не было проектом одного пони». Каламити поводил челюстью, думая над словами дракона. Мне рассказывали по-другому, но это не значит, что у меня нет причин сомневаться в чем-нибудь только потому, что великий анклав Пегасов говорит, что это так. Вельветри Меди страдальчески поморщился, не в силах вынести такое насилие над грамматикой. Если ты была идеей Рейнбу я очень сомневаюсь, что она хотела, чтобы башни использовали так, как и сейчас используют. Потому что сейчас они используются, чтобы помочь Пегасам изолироваться от других пони. Как так? Каламити повернулся к Вельветри Меди. помнишь спросила, типа, чем мы там ели? И я ляпнул, что-то парпасило в небе. И в реветре мне кивнула. Я подумала, что добьюсь от тебя нормального ответа позже. Да сейчас ты его получишь, ответила Каламить. Я не знаю, что те башни должны были делать сначала, но я знаю, что Анклав решил с ними делать сейчас. То есть заколдовать облака на километры вокруг, чтобы мы могли выращивать зерно прямо в небе. Я присвистнула. Откуда-то снаружи донесся ответный свист Пайерлайт. Логично. Для чего бы проект одного пони изначально не создавался, теперь башни использовали в соответствии с нужными выживших пони. Пегасы использовали их для производства пищи наверху. Хаммейдж использовал их для трансляции музыки и сообщений диджея Понтри по всей эквестрийской пустоши внизу. Говорю вам правду, какой бы горькой она ни была. А Красный Глаз использовал одну, для богини знаю чего. Мои мысли перешли к Хаммейдж. Я не рассказала Хаммейдж об обмане Стилхуза. Он использовал радиотрансляцию Диджея Пон 3, чтобы распространять свою ложь о шефе Гримстаре. Я могла только гадать, как такой пони, как Стил оказался в отношениях с носительницей элемента честности. Я полагала, что Хамейдж была бы лично оскорблена. Мне не хотелось принести ей известие, которое причинило бы ей боль. Но я держал рот на замке не только потому, что не желал ее расстраивать. Это могло побудить ее озвучить в эфире поведанное мной. хотя я не могла представить никаких доказательств, подкрепляющих сказанное. Но какой был в этом смысл? Я подозревала, что, скорее всего, она бы решила не заявлять об этом во всеуслышании. Как и моя борьба с зависимостью или ее истинная личность, иногда секреты имели место быть. Хаммейдж понимала это. Эта замечательная единорожка была самой целостной личностью из всех, кого я знала, и я не могла позволить себе поставить ее в неудобное в моральном отношении положение. Особенно после случая с Монтарем Джек. Ты чё к в отримеди, вывел меня из задумчивости. — Витаешь в облаках, Литл Пип? Я кивнула. Остальные уже забирались с небесного бандита. Пришло время отправляться. Нужно было уйти до того, как вернутся Пегасы Анклава. Я потрусила к выходу с пещеры, затем обернулась и взглянула на Спайка. Я думаю, на этом все, да? Наблюдатель помогал мне. Без него я могла бы не выжить. Он помог мне, дав задачу, дав цель и в итоге дружбу. Но теперь стало понятно, что мы не те пони, которые нужны ему. И он должен сконцентрироваться на поиске других. Спайк кивнул. Я буду приглядывать за вами. Может, однажды мы еще поболтаем. Но да, на этом все. Спасибо, Спайк. Спасибо, Литл Пип. Я развернулась и вышла из пещеры. Я уже начала забираться в небесного бандита, когда меня вдруг осенило. Развернувшись, я галопом понеслась обратно в пещеру. Честность. Это значило больше, чем просто говорить правду. Речь шла о целостности. Спайк! крикнул я. Я знаю еще одну пони из тех, что нужны тебе. Два пегаса, облаченные в черные панцири, все еще висели у нас на хвосте, когда мы вылетели под слой облаков. Ха! паркочал каламитис, силой хлопая крыльями, таща, сломя голову небесного бандита. Я ж грил, под облаками преследовать не будут. Сыконы! Вильвет Ремеди посмотрел сквозь клещущие по лицу пряди гривы на два демонических силуэта позади нас. Они все еще преследуют нас? Чего? Каламити оглянулся через плечо. О, вот дерьмо Каким-то образом ему удалось припустить еще быстрее. Мы начали отрываться. На моих глазах самоцветы на боевых седлах анклава вспыхнули, и мимо нас пролетели радужного цвета молнии. К счастью. Преследователем было не сравниться в меткости с Каламити. Каламити, будь так добр, оторвись от этих пони, попросила Вильвет с почти чарующим спокойствием. Я бы очень не хотела, чтобы меня сегодня подорвали. Еще два заряда магической энергии прошли мимо. Один из них влетел в одно из разбитых окон и вылетел через другое, чуть не попав в Пайерлайт. Волшебная птица вскрикнула и спрятала за Вильвет, которая стала утешать ее. Вау! сухо прокомментировал Стелхоз. — Кажется, они тебя очень не любят. — А вот теперь держитесь! — крикнул Каламити в салон. — Я их сейчас стряхну! Я обхватила передними ногами один из шестов между сиденьями, в левом меди схватила зубами одну из ручек, свисавших с потолка. Судя по ее скорчившейся мордочке, она сразу пожалела об этом. Я могла только догадываться, каковы они на вкус. Стелхов закрепился между сиденью, миг спустя Каламити направил небесного бандита резко вниз. Пэрлайт ударилась о потолок, но успела ухватиться клювом за растрепанную ветром гриву Вильветри Меди, прежде чем ветер выбросил ее через заднее окно. Разноцветные молнии пролетели вокруг нас. Кажется, я закричала. Пегаса Анклава прекратили погоню на полпути к земле. Мои ноги все еще дрожали, а копыта были рады наконец почувствовать под собой твердую землю. Я наблюдала, как Вильветри Меди торговалась с Дидзиду напротив главных ворот Новой Эплузы. выменивая спарк парк батареи, чтобы заменить практически израсходованные старые в небесном бандите. Дальше нас не пропустили, но Пегас Гуль была только рада выйти поприветствовать нас. В какой-то момент я не могла осознать маленькую сиреневую кобылку, застенчиво последовавшую за ней. Мои глаза расширились, когда я поняла, что это была Сильвер Бел, больше не выкрашенная в розовый цвет. Она выглядела лучше. Компания Дидзиду явно шла ей на пользу. Сильвер Белл подняла глаза и узнала Вильвет Ремеди. Она остановилась, как вкопанная. — Здравствуй, Сильвер Белл, — нежно сказала Вельвет Ремеди. — Ты сегодня прекрасно выглядишь. Сильвер Белл смотрела куда угодно, только не на Вельвет. — Я хочу тебя кое с кем познакомить, — продолжила Вельвет теплым и дружеским голосом. — Пайрлайт, выходи и познакомься с Сильвер Белл. Кобылка выпучила глаза при виде величественного жар феникса. Золотистая изумрудная птица приземлилась рядом с ней и приветствующе проворковала. Произведенный на Силер Белл эффект был потрясающим, словно Паерлайт была чем-то впервые по-настоящему прекрасным из всего, что она когда-либо видела. Ко мне подошел Каламити. Можешь обозвать меня сумасшедшим, но думаю, после того, как уйдем, наша кобылка проведет следующие несколько дней, пытаясь сделать новую плузу такой же красивой, как эта птица. Кто бы сомневался. я взглянул на Каламити. Ржаво-коричневый пегас с рыжей гривой и в черной кавпоньской шляпе, пожалуй, был моим самым близким другом, не считая Хаммейдж, которая была ближе во всех отношениях. — Знаю, чем ты думаешь, — заявил Каламити. — Ты мне верь. Анклав заинтересован в том, чтобы делать из любого, кто взбрыкнет на их идеалы, чудовищ. — Я верю тебе, — сказала я ему искренне. Я постоянно доверяла ему свою жизнь и жизни тех, кого любила, и никаких сомнений просто не могло быть. — Но, Каламити, если ты от чего-то бежишь, может, мы можем помочь? Каламити засмеялся. — Литл Пип, ты меня должна уже достаточно хорошо знать, чтобы понимать, что бегство — это не по мне. Мой друг поднял голову к вездесущей облачной завесе. Я летел навстречу кое-чему. Они просто не хотели меня отпускать. «Миленькое у тебя тут местечко», — сказал Стилхуфс, оглядывая узловую станцию Р-7. Было непонятно, говорит ли он с сарказмом или искренне. «Дом, милый развалина поезд. Стилхуфс окинул взглядом защиту из турелей, затем посмотрел на трехствольную энергомагическую пушку, закрепленную на крыше нелепого локомотива. «О, а вот это действительно красота!» Каламитик копошился в своей мастерской — Я осмотрелась, но не могла понять, куда ушла Вильвет Ремеди. Лучше всего, если отлучилась немного поспать. Я тоже нуждалась во сне. Наша следующая остановка должна была стать Филадельфией. Я не знала, встретим ли мы там красного глаза, но все говорило за то, что этот таинственный враг творил свои грязные делишки именно в этом районе. Пришло время обдумать и осмыслить полученную ранее информацию. Слова Спайка звучали в моей голове: Я знаю, что путешествуя. Суя свой нос в разные места и воспоминания, ты услышишь и узнаешь много разных вещей о моей твай. Я поклялась помнить об истинном сердце Твайлайт Спаркл и, наверное, никогда о нем не забуду. Образ Мейнфрейма Крестоносца, окруженного элементами гармонии, сидящими и ждущими год за годом, десятилетия за десятилетием, избранных, чтобы исправить зло, причиненное квестри, в том числе и добродетельными министерскими пони. Я бы сказала, собирающими пыль, но нет. В пещере было чисто. Спайк, я полагаю, добросовестно присматривал за элементами гармонии и мейнфреймом. Прямо сейчас мне представился случай поговорить со стелхузом с глазу на глаз. Следовало сделать это наилучшим образом. Я хотел расспросить его об Джек, но не думала, что время для этого разговора уже наступило. Но у меня были и другие друзья, включая ту, о которой я беспокоилась и которой рано или поздно придется узнать страшную правду. Я понятия не имела, что могу для нее сделать, но крупом чувствовала, что если заранее узнаю как можно больше правды, то это позволит мне помочь преодолеть ей горечь неизбежного разочарования. Стилховс, что случилось с Латершай? Стальной рейнджер замер на полпути и повернулся ко мне. — Все зависит от того, кого ты спрашиваешь, — ответил он таинственно. — Никто не знает? — спросила я, надеясь получить более точный ответ. желательно такой, который мог бы дать хоть какую-нибудь надежду. Стихов покачал головой. имея в виду очень трудно точно определить, что случилось с кем-то конкретным. на скелетах нет бейджиков с именами от миллионов пони. мега заклинание не оставило даже праха. некоторые места, вроде прекрасной долины или руин Контерлота, все еще слишком опасны для исследований. «О, богини. я медленно кивнула. многие пони. те, кто знает флудершайни из плакатов министерства мира. Верят, что она была настолько убита катастрофой, вызвана ее тщетными попытками остановить войну, что ушла на погибель в очень плохое место, позволяя квестрии сотворить с ней то, что она сама с ней сотворила. Я поежилась. Это были не те слова, которые я надеялась услышать. Говорят и другое. Некоторые утверждали, что она спрыгнула вниз навстречу смерти с крыши Министерства мира в Контерлосских руинах. — Разве она не была Пегасом? — Стилхувс усмехнулся. — Да. Но находиться среди руин Контерлота уже было сродни смертному приговору. Я опустила взгляд на землю. Никакого просвета. И есть пони, утверждающие, что она забрела в вечный дикий лес и стала деревом. — Погоди, чего? — у меня отвисла челюсть. — Как вообще такое возможно? Стилхуфс пожал плечами. — Не спрашивай меня, я всегда придерживался версии самоубийства. Он фыркнул. Однако Вечно Дикий Лес и в прошлые времена был причудливым и ненормальным местом, и стало еще хуже после Апокалипсиса. Луна его знает почему. По нему даже не целились. Стальной Рейджер отвернулся. Но все пони сходятся в одном, Флаттершай пережила Апокалипсис. Неизвестно насколько, но она достаточно долгий срок, чтобы все эти ужасы, смерть миллионов пони и животных, отравленная и изуродованная земля тяжким грузом раздавили ее душу. Я присела, чувствуя себя подавленной. Такова эквестрийская пустошь. Ничего, кроме жестокости. Это провал. Спайк спит. Я могу разбудить его, но зачем трогать бедного парня? Разбудить после всего этого? Лучше он будет спать дальше. Пусть ему и дальше снятся добрые сны. Хей, драконы могут спать сотню лет, верно? Может, Спайку повезет, и он проснется не раньше, чем и Эквестрии исцелится. Хотя не знаю, будет ли сто лет достаточно. Глядя на солнце, как сейчас, я почти могу поверить, что ничего не произошло. Из-за облаков не видно, что под ним. Я начинаю думать, что за этим-то они и нужны. Теперь они называют меня предательницей. Меня! После всего, что я для них сделала. Отвернулись от Эквестрии, и у них еще хватает наглости называть меня предательницей. Они даже наняли наемницу, чтобы та выследила меня. И вернулась к ним с моей головой. Не обязательно вместе с телом, конечно. Она хороша. Лучшая. Я лучше. И она знает это. Второй голос, прозвучавший на аудиозаписи, был грубее голоса кобылы. Конечно. Что не может не удивлять, почему ты сидишь здесь и позволяешь мне найти тебя? Привет, Гильда. Голос кабулицы прозвучал устало. Жаль, что все должно закончиться так, Дэш. — Нет, тебе не жаль. — И правда. — Гилда, могу я попросить тебя об одолжении? — Что? — Мы можем спеть. Еще раз. — А? — Спеть что? — О, нет. Ты ведь шутишь, верно? — Ну, разок. Вторая говорившая многострадально вздохнула. — Хм. Зачем? — Затем, что я хочу на мгновение вспомнить старое счастливое время. Время, когда мир не был таким отстойным. — Хорошо. — Только ради тебя, Дэш. Голос сделал паузу. — В последний раз. — Но после я убью тебя. — Попытаешься. Два голоса слились в нечеткой гармонии. — Юниор Спитцерс — это наша жизнь, взлеты к небесам и отчаянные спуски. Аудиозапись резко оборвалась. Записывающая машинка достигла своего предела. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Магия дружбы. Когда ваше здоровье или здоровье любого из членов отряда становится ниже 30%, у всех членов отряда, включая вас, значительно повышается сопротивляемость к урону.